Все так построили лишь для того, чтобы увлекаясь частностями, не смог никто до главного учения добраться. Но что это за главное учение? Что за наука и в чем суть ее в науке образности, как ты говоришь? Наука это позволяет человеку мысль ускорять и образами мыслить, весь космос сразу обхватить и в микромир проникнуть. невидимые, но живые образы субстанции создать и управлять с их помощью большим сообществом людей. Религии множество, с помощью науки этой получилось. Тот, кто даже слегка ее познал, неимоверной силой обладал, мог страны покорять, свергать царей с престола. И что же? Всего один человек мог покорить страну? Да, мог. И схема в том проста. Истории сегодняшней подобный факт известен хоть один? Известен. Расскажи о нем. Я что-то не припомню ничего подобного. Зачем, рассказывая, время тратить? Вернешься, прочитай о Раме, Кришне, Моисее, и ты увидишь творение их, жрецов, познавших часть науки образности, тайной. Но ладно, прочитаю о деяниях их. А суть науки как пойму? Ты мне о сути рассказать попробуй. Чему они и как учились? Учились мыслить образно. Тебе об этом говорила я? Да, говорила, только непонятно, какая связь. Но математики или физики с наукой этой? Наукой этой овладевшему не нужно формулы писать, чертить, и создавать модели разные. В материю он мысленно способен проникать, в ядро и атом расщеплять. Но это лишь простое упражнение, чтобы познать, как управлять людскими судьбами и разных стран-народами. Ну, надо же, такого я нигде не читал. А в Библии, в Завете Ветхом, есть пример, когда жрецы между собою состязались в том, Кто сильнее в образах творит? Жрец Моисей и фараона высшие жрецы бросал пред всеми Моисей свой жезл и превращал его в змею. И то же самое жрецы, которые при фараоне были, повторяли потом змея, что Моисей создал, других змей поглотила. Так что все это правда было? Да. Я думал, вымысел или какая-то иносказательность. Не вымысел Владимир, все было точно так, как говорится в Завете Ветхом о состязании том. А для чего им надо было состязаться так, друг перед другом? Чтоб показать, кто может образ сильный создавать, способный победить других. И Моисей всем показал, что он сильнейший, после чего бессмысленно с ним было воевать. Необходимо было просьбы выполнять его, не воевать. Но не послушал фараон. Остановить пытался израильтян, идущих под предводительством Моисея и образа им сотворенного. Но воины народ Израиля остановить не в силах были. Народ, в котором образ жил сильнейший. Потом ты можешь прочитать, как побеждал народ Израиля много раз другие племена, брал города, и как он свою религию создал и государство. Померкла слава фараонов. Но когда еще сильнее всех были жрецы Египта в творении образов великих, когда просчитывать могли, какие действия в народе произведет творимый образ, процветал Египет, управляемый жрецами. Из всех известных государств, что были созданы после последней катастрофы на земле, Египет дольше всех в расцвете был. Нет, подожди, Анастасия. Известно всем, Египтом фараоны управляли. Их пирамиды-усыпальницы до наших дней дошли. Роль власти исполнительной внешне на фараона возлагалась. Но главной задачей фараона была задача образ правителя мудрого собою олицетворять. Решения важные готовились не фараонам. Когда пытались фараоны власть полностью себе забрать...